Глава шестьдесят девятая? Кто это такие? Спросила мин. Чунча глянула в сторону пляжа. Просто люди, туристы, собирают ракушки, как мы с тобой вчера. А почему вокруг них? все эти мужчины и что за штуки у них в ушах я не знаю ответила чунча наверное у них плохой слух и это слуховые аппараты чунча хватило одного взгляда чтобы понять что двое американцев из букчана тоже были там она не знала имен робби и рил но подумала что американцев могли предупредить насчет готовящегося нападения на семью президента это определенно было препятствием и его следовало принимать в расчет она за руку увела мин с парковки они приселены скамью чунча написала записку сложила ее и сказала мин вон в том магазине за прилавком стоит человек она указала в его сторону рукой «Невысокий, лысый, он кореец. Отдашь записку ему?» Мин взяла листок и опустила голову, разглядывая его. «Что тут сказано?» «Ничего особенного». «Этого человека ты тоже знаешь? Как тех в другом доме?» «Да. Теперь, пожалуйста, пойди и отдай это ему». Он может попросить тебя подождать, пока он пишет ответ. Ступай. Мин перебежала улицу и вошла в магазин. Чунча видела сквозь витрину, как она подошла к прилавку. Других покупателей не было. Мужчине удалось получить эту работу очень быстро, потому что летний сезон закончился, и большинство молодежи, занимавшей такие рабочие места, уехало на континент она посмотрела как мужчина читает записку а потом пишет ответ чтобы передать его мин он сложил для девочки какую то мелочь в полиэтиленовый пакет как будто она ее купила мин перешла улицу неся пакет в одной руке она отдала чунча записку и они вдвоем вернулись к своей машине чунча села за руль И дважды прочитала зашифрованное послание под пристальным взглядом мин. Что-то не так, Чунча, сказала мин, когда Чунча сложила бумажку и сунула ее в карман. Ты выглядишь, неважно. Со мной. Все хорошо, мин. Все в порядке. В молчании они доехали до своего коттеджа. Там Чунча зажгла камин и заварила для них с мин чаю. Они присели на пол перед огнем. Наконец, Мин сказала: Почему ты забрала меня из Йодока? Чунча продолжала смотреть на пламя. Ты рада, что я так сделала? Да, но почему меня? Потому что ты напомнила мне меня. Она повернулась к Мин и увидела, что девочка во все глаза смотрит на нее. «За много лет до тебя, Мин, я тоже была в этом месте. Я не родилась в Доке, как ты, но я попала туда совсем маленькой и не помню своей жизни до Йодока». «Как ты там оказалась?» «Меня туда отправили, потому что мои родители...» высказывались против вождей нашей страны почему они это делали спросила потрясенная мин чунча уже собралась покачать головой но потом сказала потому что когда то у них было мужество мин широко распахнула глаза словно не могла поверить в то что услышала мужество переспросила она Чунча кивнула. — Чтобы говорить то, что думаешь, когда другие этого не хотят, требуется немало мужества. Мин обдумала ее слова, прихлебывая чай. — Наверное, да. — Это то же самое, как ты дерзила в лагере. Для такого нужно мужество. — Ты не позволила охране сломать тебя. Мин кивнула. Я ненавидела охранников. Всех там ненавидела. Они заставляли тебя ненавидеть всех, особенно таких же, как ты. Это делают специально, чтобы заключенные не восстали. Их стравливают между собой. Так охрана облегчает себе работу. Мин снова кивнула. Потому что люди доносят друг на друга. Да сказала чунча да повторила она с чуть большим сочувствием тот мальчик на пляже начала мин что он ты думаешь он позволил бы мне собирать ракушки с ним вместе от ее слов чунча внутренне содрогнулась я не думаю что это хорошая идея мин медленно сказала она Почему нет? Просто это плохая идея. Я вернусь через пару минут. Чунча прошла к себе в комнату и присела за маленький столик возле стены, вытащила записку и перечитала ее еще раз. Мужчина подтверждал ее опасения насчет присутствия Роби и Рил. Он предлагал отложить операцию и дождаться другой возможности. Как руководитель миссии Чунча понимала, что отменить план нельзя. Другой возможности у них не будет. Когда американцы погибнут, при них останется послание на английском, в подробностях освещающее преступления, совершенные Америкой. Преступления, за которые Северная Корея отомстила, отняв жизнь у жены и детей президента. Это должно было серьезно ударить по американской общественности, потому что американская пресса наверняка бы напечатала все это, невзирая на то, в каком свете выставляет свое правительство. В Северной Корее такое было бы немыслимо. Она посмотрела на дверь. Мин сидела за ней. Скорее всего, недоумевала, что происходит чунча поднялась и прошла в другую комнату мин так и застыла перед огнем с пустой чашкой в руках чунча присела рядом с девочкой хочешь я научу тебя паре фраз на английском спросила чунча мин удивилась но сразу закивала чунча развернула ее лицом к себе и сказала по английски меня зовут мин Потом добавила на корейском. «Теперь повтори». Иностранные слова давались Мин с трудом, но они продолжали повторять их, пока у нее не получилось. «Теперь скажи, мне десять лет». Мин справилась с пятой попытки. «Теперь все вместе. Меня зовут Мин, мне десять лет». Мин сказала это, И подождала, пока Чунча продолжит ее учить. Но та замерла, уставившись в пространство. Что дальше? Спросила Мин. Казалось, Чунча приняла какое-то решение, потому что она снова повернулась к Мин. Теперь скажи. Ты поможешь мне? Сначала Мин повторила одними губами, потом попробовала сказать вслух. Они трудились до тех пор, пока она не начала бегло произносить все три фразы. Ну вот. Теперь ты можешь говорить по-английски, сказала Чунча. А что значит последнее? спросил Имин. Ты поможешь мне. Это обычное приветствие. Если со мной что-нибудь случится. Чунча тут же поняла, что совершила ошибку. Лицо Мин побелело. «Что с тобой случится?» «Ничего, Мин, ничего». «Но никогда ведь не знаешь. Поэтому если все-таки что-то произойдет, обязательно скажи эти слова. Повтори-ка еще раз. Я хочу убедиться, что ты их запомнила». Они еще много раз повторили реплики Мин укладывая девочку спать в тот вечер чунча слышала как она бормочет их себе под нос снова и снова меня зовут мин мне десять лет ты поможешь мне чунча закрыла дверь в комнату мин и прижалась к ней лбом у нее перехватило дыхание и слезы подступили к глазам она еле слышно прошептала «Меня зовут Е. чун -ча. Я молода, но очень стара. А ты мне поможешь?»